Первый день конференции был посвящен лишь предложениям сторон. Причем, как все заметили, британская сторона была явно растеряна. Как нам позже сказал Лаврентий Павлович, это было связано с тем, что мы перебили их предложение своим. «Сведения о докладе мне легли буквально только что на стол», — чуть виновато говорил он во время обеденного перерыва. «Поэтому заранее и не сообщил». Товарищ Сталин покосился на меня одобрительно, ведь это я настоял на том, чтобы вынести на повестку дня предложение об ограничении ракетного вооружения. Тот же Климент Ефремович яро возражал, настаивая на том, что мы сами себе связываем руки. А я напирал на факт, что гонка вооружений не приведет ни к чему хорошему. «Раз в год и палка стреляет», — сказал я на совещании. А получить атомной палкой по Москве — такое удовольствие никому не пожелаю. Уж лучше сместить фокус нашего противостояния в более мирное русло. Под более мирным руслом я видел освоение космоса. И вот первый результат моего предложения. Британцы уже не могут показать себя защитниками мира. Зато их растерянность и отсутствие яркой поддержки советской инициативы «Лучше любых слов подтверждает наш тезис о баскале капитализма и нежелании принимать наши мирные предложения». «Это хорошо, что они растеряны», — подвел итог разговора Иосиф Виссарионович и посмотрел на меня. «Сергей, подготовь вторую часть своего доклада», — усмехнулся он. Следующие три дня конференции прошли без моего непосредственного участия. Хотя представители Великобритании, Германии и США очень хотели задать мне дополнительные вопросы. Все моим им отвечали, что я подробно, насколько это позволяет секретность, отвечу на них по завершении мероприятия. Я же в это время проверял готовность полигона для показательного подрыва прототипа атомной бомбы. Понятно, что ни в черте города такое не проведешь, ни даже поблизости от Москвы если мы не хотим получить ядерное пятно на много десятилетий вперед в центре страны. И в то же время полигон должен был быть относительно недалеко от столицы, чтобы можно было в кратчайшие сроки самолетом доставить лидеров других стран туда и вернуть обратно. Выбор пал на Мурманскую область. Да, тоже вариант не лучший, зато долететь из столицы можно часа за четыре и плодородных земель там по минимуму, как и население. В мою задачу входило проверить готовность аэродрома-полигона принять самолеты международного класса, насколько персонал временного полигона готов обеспечить безопасность гостей, чтобы и не потерялись, и ничего лишнего не увидели. Ну и о самих людях на местах позаботиться, чтобы они оперативно были размещены, а затем вывезены. «Координационные работы много, а самая главная проблема — с военными и особистами. Вот уж кто так и норовил отвлечь наших ученых от подготовки показательного подрыва бомбы, чтобы убедиться, не собираются ли они контактировать с гостями, а что они будут говорить, если разговор по каким-то причинам все же состоится и иные подобные моменты». По мнению Романа Самойлова, полковника НКВД из ведомства Лаврентия Палыча, этого показа и вовсе не должно было быть. Но тут уж дудки, нам надо убедить противника на конкретном примере, насколько разрушительно новое оружие, и что победителей после его применения не будет. Уговорить лидеров стран лететь куда-то на север страны несколько часов оказалось не так и просто. Это я узнал, уже сидя в самолете от Литвинова, когда несколько бортов уже стартовали из Москвы в сторону Мурманска. «Боятся, будто мы их здесь и прикопаем», — смеялся Максим Максимович. «Это они на выражение лица Клемента Ефремовича насмотрелись, не иначе». «И как же вы их все-таки уговорили?» «Любопытство победило», — пожал плечами дипломат. «Ну и их вера в свою исключительность». Страх страхом, но никто из них не верит, что мы реально решимся их всех вывести и расстрелять. В принципе, правильно верят. Мы не маньяки какие-нибудь и не дураки. Еще немного обсудив с Литвиновым, как проходила конференция в мое отсутствие, я устроился в кресле самолета поудобнее и задремал. Аэродром полигона встретил нас холодным ветром, принесшим свежий морской воздух с Баренцева моря. Небольшой лагерь на территории был оборудован палатками и специальными бронированными модулями наблюдения, защищающими от воздействия ударной волны и механических повреждений. Дипломаты и лидеры стран разместились на расстоянии трех километров от эпицентра взрыва, установив телескопические линзы и защитные очки. Среди присутствующих видны представители из Франции, Италии, Великобритании, США и даже Австралии и Канады. Среди советских представителей выделяется генеральный секретарь товарищ Сталин. Возле него стоит Ворошилов, Литвинов и другие члены руководства страны. «Мне же приходится выполнять функции хозяина полигона». Показывать гостям, где лучше разместиться, какие опасности могут быть при подрыве. Особо упираю на то, чтобы никто не покидал бронированные модули, иначе могут попасть под удар взрывной волны. Все готово к началу демонстрации. Сотрудники полигона показывают фотографию первого образца атомной бомбы, изготовленной на заводе под руководством профессора Курчатова. Это сделано специально, чтобы ни у кого не осталось сомнений в истинности ее существования. Что-либо понять, кроме ее размеров, по фотографии присутствующие лидеры других стран не смогут. Не ученые. Зато это станет еще одним камешком, который должен убедить окружающих, что никакой фальсификации нет. Для той же цели на отдельный экран в модулях выводится картинка с прямой трансляцией вида бомбы. В назначенный час раздается сигнал тревоги, призывая всех присутствующих покинуть открытое пространство. Немногие счастливчики, которые стояли рядом со стереотрубами, тут же навели окуляры на точку, где им было сказано будет проведен взрыв. Спустя пять секунд происходит подрыв прототипа. Экран с прямой трансляцией тут же тухнет, а за стенами модулей нарастает далекий гул мощнейшего взрыва. Пол под ногами людей вздрагивает, подтверждая проведенный подрыв первой в мире атомной бомбы. Тряска нарастает. Приходит взрывная волна, стремящаяся смести все на своем пути. Если бы не холм, преграждающий ей путь, то даже расстояние в три километра не спасло бы нас от удара. Слышу испуганные восклицания некоторых лидеров стран. Иные со злостью смотрят в сторону меня и товарища Сталина, цедя нелицеприятные слова. Страх близкой смерти, прошедший буквально в нескольких сантиметрах от них за стенами бронированного модуля, почувствовали все. Когда вызванная взрывом тряска улеглась, я привлек внимание всех гостей. «Вы только что стали свидетелями взрыва атомной бомбы малой мощности. Всего пять килотон. После моего заявления раздались недоверчивые голоса. «Да, вы не ослышались. Мощность у бомбы самая низкая, и она может быть в разы выше. Представьте, если бы мы применили такое год назад». И я посмотрел в упор на Уинстона Черчилля и стоящего рядом с ним нового премьер-министра Великобритании. Оба тут же синхронно поежились, воображение у мужчин сработало как надо. Теперь вы понимаете, почему СССР так обеспокоен контролем над ракетным вооружением, способным доставить подобный подарок в любую точку планеты? Помните, при применении подобного оружия победителей не будет. Проиграют все. А в случае большого конфликта от нашей планеты останется лишь радиоактивная пустыня без всякой жизни. Выдержав паузу, чтобы люди прониклись, я буднично закончил свою речь. Данные датчиков с места взрыва будут переданы вашим научным сотрудникам сразу по прибытии в Москву. Ваши ученые смогут или подтвердить, или опровергнуть мои слова. Хорошего дня и безоблачного неба!